окунь в сковороде. Ингредиенты. Филе среднего окуня, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла или 50 граммов сливочного масла, полстакана белого сухого вина. Готовим. Промываем филе проточной водой и промакиваем салфеткой. Мелко режем 2 зубчика чеснока, обжариваем их на медленном огне в небольшом количестве оливкового масла или в 50 граммах сливочного масла на сковороде с антипригарным покрытием, а затем добавляем рыбное филе, обваленное в муке. Обваливать не обязательно. Обжариваем, осторожно переворачивая, подсаливаем и перчим. Добавляем полстакана белого вина, и когда оно испарится, выключаем огонь, оставляем под крышкой на 10 минут. Подаем, посыпав петрушкой и сбрызнув оливковым маслом. Такого окуня сеньора Тереза подает с горстью размоченного изюма или с кремом из грецких орехов, иногда с зеленым соусом из трав. Варианты приготовления. Заменяем оливковое масло смесью воды и лимонного сока. Или добавляем в сковороду каперсы, помидоры, зеленые оливки без косточек. Все идет в ход в доме рыбака. Иногда оставшийся от приготовления рыбы соус – используют для заправки пасты или ризотто.